Глава 26. О превратностях судьбы. Альмира на меня, кажется, обиделась, но что поделать, если я знала её князя гораздо дольше, и в виновности Ратмира у меня не было ни малейших сомнений. Я посоветовала девушке молчать о новом знакомом, и она, как ни странно, согласилась, но лишь заботясь о своей репутации. «Знаешь, Марта, я верю, что эта беседа останется между нами», — серьезно поглядела на меня Альмира. «Ты никому ничего не сказала про платье? Я думаю, что ты хорошая подруга». Дознавателям рассказала. Нехотя призналась я, задавали вопросы. «Ваша кузина, кажется, сообщила обо всем, куда следует». «Это я знаю», — отмахнулась девушка. Но сплетен не было. Даже госпожа Шанская толком не знает, что там произошло. Спасибо тебе за это. Ах, да, мой долг, раз уж ты получила патент. И на стол легли пять новеньких золотых монет. Слишком много, запротестовала я. Платье стоит в пять раз дешевле. Платье возможно, а мой триумф... Я оцениваю именно так. С этим спорить было сложно. «Ах, да! Я ведь принесла дорожный плащ на чистку», — спохватилась Альмира. «И вот тут платье. Я его соусом облила». Я забрала свертки, записала в тетрадь и пообещала отдать уже завтра. А потом, не обращая внимания на грохот, устроенный Амалой, села на стул и схватилась за голову. Что мне делать? Ратмир что, совсем разум потерял? Ему бы сидеть и не высовываться, а он соблазняет чужих жен и называет им свое имя? Брат, конечно, любил блистать в свете, но не до такой же степени. Наверное, я должна рассказать обо всем дознавателям. Таков мой гражданский долг. В конце концов, имена заговорщиков печатали во всех газетах, Но это мой брат и репутация Альмиры. Я не желала зла ни одному, ни второй, а умолчав, не возьму ли я часть его вины на себя? Сложно, как же сложно. То спокойствие, что я обрела в усадьбе Озеровых, исчезло, словно пятно от соуса на подоле платья. Исчезло навсегда, я полагаю. Прошлое идет за мною следом и уже наступает на пятки. Одна радость — наследник надёжно укрыт. Я закрыла прачечную, подхватила на руки дочь и поплелась домой, постоянно оглядываясь, словно мой брат мог выскочить из тёмной подворотни. К счастью, никого не встретила, но всё равно вздрагивала от каждого шороха. И всё же он мой брат. Разве осмелится Ратмир причинить мне вред? Но кто-то же кинул бомбу в покое государыни, Может, и не Ратмир, но кровь и на его руках тоже. И он всё знал и поддержал. Как я могу его не бояться теперь? Заглянув к подгорным, я тут же получила приглашение на ужин. Этого я и ожидала. Весь вечер рассказывала о своих успехах, вывела пару застарелых пятен на скатерти и заручилась с помощью Катерины. Теперь, кажется, я могла платить ей чуть больше а детей стало вдвое меньше. Да и работа моя не столь напряжённая и не до ночи. Всё шло как по маслу, я была собой довольна. Если б не весточкой с прошлой жизни, можно было бы уже и расслабиться. Утром я всё же разыскала листок с именем торговца. Поликарп, лучевой, яблоневая улица. Не центр, но и не трущобы, не самая окраина. Вполне приличный квартал. Почему я была уверена, что у торговца готовым платьем есть чёрная краска? Да очень просто. Чёрный — цвет глубокого траура. Но покупать или шить чёрную одежду простым горожанам слишком накладно, и обычно они окрашивали уже имеющиеся вещи. Обычно довольно поношенные, которые потом не так жалко убрать в сундук до тёмных времён. Краску можно купить в аптеке и в любой скобяной лавки. Но я знала, что поликар плучевой кое-какие товары привозил с севера, а значит, мог купить и краску стреловских мануфактур, самую лучшую и яркую. А те мануфактуры принадлежали моему родичу Вацлаву Стреловскому, который не раз хвастался своим секретным производством, дескать, он добавляет в краски какие-то выжимки древесных грибов для глубины и стойкости цвета. Вот и проверим, что там за краски. Сегодня я чувствовала себя богатой. Пять золотых — это так прекрасно! Без всяких угрызений совести я взяла извозчика и доехала до Яблоневой улицы быстро и с комфортом. А заметив по соседству с лавкой готового платья вывеску табачной изделие шанских», убедилась еще раз, Место достойное. Да и сама лавка выглядела вполне респектабельно. Светлая витрина, солидная вывеска, новенькое крыльцо. Внутри всё по делу, целых две комнаты. В передней — верхняя и повседневная одежда, как для мужчин, так и для женщин. А в дальней — всяческая галантерея. Перчатки, шарфы, ленты, ремни, чулки, носовые платки. И пелериный, подобные той, что красовалась сейчас на моих плечах. Я носила ее, не снимая. Добро пожаловать, госпожа! На встречу мне шагнул сам хозяин, высокий и сухопарый, подслеповато прищурился, разглядывая мою одежду, и уверенно кивнул. Бытовичка! Матреона, кажется. Марта, верно. «Вижу, ваши дела пошли в гору. Я была сегодня в платье, что подарили мне у Озеровых, и еще в батистовой сорочке и кружевных панталонах. Хоть об этом никто не мог знать, а уверенности хорошее нижнее белье прибавляло изрядно. Не жалуюсь, господин Лучевой. Недавно я получила патент и вчера открыла собственную прачечную». «Поздравляю от всей души!» Мужчина искренне улыбнулся и взмахнул руками. «Такая успешная дама! Теперь должна и одеваться соответствующе, верно? Хотите, подберем вам новый гардероб?» «О, нет, я пришла за черной краской. Вы ведь возите товары с севера. Нет ли у вас краски стреловских мануфактур?» «Разумеется, есть!» Сейчас принесу. Я его уже не слушала, замерев от восторга. Среди платьев и жакетов, почти потерявшись в темном углу, на деревянном манекене висело оно, пальто. Оно было не просто прекрасно, оно — символ, осколок той жизни, от которой я почти отвыкла. Толстая шерсть, пыльно-голубого цвета, мягкие складки. Воротник, стойка, широкие прорези вместо рукавов. К такому наряду полагаются высокие до локтей перчатки. В мою бытность княжной Снежиной у меня имелся подобный наряд, только более короткий, до середины бедра. И с чудесной вышивкой на полах. Я носила его ранней осенью на улицу, а зимой — на дружеские обеды и ужины в холодных северных замках. Это было модно, но тогда все носили что-то подобное. Здесь же похожий наряд я видела лишь на Альмире, но у неё он был изумрудного цвета, с капюшоном и меховой оторочкой, длиной почти до пят. Надо признать, пальто дочери головы выглядело очень эффектно и роскошно. Заметив мой тоскливый взгляд, торговец тут же засуетился. «Отличное пальто, госпожа!» Северный покрой — модная модель. Примерьте, оно же на вас пошито, и всего два золотых. Два золотых — дорого, но пальто определённо того стоило, хотя бы потому, что второе такое вряд ли у кого-то на юге будет, кроме Альмира, конечно. Насчёт моды я сомневалась. Скорее всего, на севере уже носят что-то другое, но пальцы сами собой погладили плотную шерсть, не колючая совершенно, мягкая. «Я привёз их из Устинска», — пел соловьём торговец. «Только две модели — зелёное и вот это, голубое. Зелёное, кстати, на днях купили». «Да, дочь головы, я видела». «Нет, не уговаривайте, что скажут люди». «Разве прачка может носить то же, что дочь головы?» «Да вы примерьте! Я ж не требую у вас денег! Просто накиньте на плечи, ручки вот сюда, позвольте я поправлю!» «Нельзя такое говорить, но если поставить вас и госпожу Альмиру рядом, никто и не скажет точно, кто из вас дочь головы!» Я смотрела на себя в зеркало. Хотелось плакать и смеяться одновременно. Да, я уверенно чувствовала себя в роскошной одежде. Не сутулила плечи, не прятала руки. К светлым волосам и бледной коже цвет подходил чрезвычайно. Но я знала об этом и раньше. Мой любимый оттенок. Длина почти до колена. Удобно, пачкаться будет меньше. В этом пальто я стала на мгновение самой собой. настоящей. Впрочем, уже не княжной снеженной, но и не нищей вдовой. Кто же я теперь? Сожалением потянулась к большим костяным пуговицам. Расставаться с этой вещью было по-настоящему тяжело, но я справилась. Увы, мне не привыкать отказываться от чего-то хорошего. Спасибо, господин Поликарп. Уверена, вы без труда продадите это пальто даме побогаче. «Для меня это слишком роскошная вещь». «Красивая женщина так говорить не должна», — строго ответил торговец. «Не бывает слишком роскошных вещей. Бывают неуверенные в себе дамы. Вы, Марта, уж извините, таковой не кажетесь. Вас есть стать». «А вы, Листец», — усмехнулась я. Комплимент мне пришелся по душе. Какая же стать с моим ростом и сложением? Вот у Альмиры Белянской, у нее стать, а я. А вы ничуть ее не хуже. Глупо сравнивать яблоко и морковку. Я поперхнулась и решительно сунула пальто в руки Поликарпа. Я за краской пришла. Вот краску и куплю мне две банки. Ну что вы? «Госпожа Марта, разве можно возить с краску в банках? А вдруг разольется? Я покупаю только в порошке». «Еще и лучше», — обрадовалась я, — «показывайте». Врученный мне пакет из вощеной бумаги я разглядывала долго и тщательно. И даже убедившись, что фирменная печать стреловских чернильных мануфактур присутствует, проверила все уголки. Князь Стреловский всегда гордился качеством своей продукции. Надеюсь, я могу доверять его мнению. Пять золотых от Альмиры жгли мне карман. На эти деньги можно прожить месяц, почти ни в чём себе не отказывая. Зачем мне такое пальто? Я куплю поношенный плащ. Какая разница, что носить? Всё равно это лишь временное неудобство. Вот вернусь домой и куплю хоть десять таких. К тому же к пальто непременно нужны высокие перчатки и шляпка. Голубая с узким пером, как та, что выставлена в витрине шляпной лавки. А я, между прочим, вдова. Мне полагается носить белый платок, а не какие-то там шляпки. Хотя, если прикрепить к ней черную вуаль... Нет, нет, нет, Марта, не думай об этом! Я быстро расплатилась за две упаковки краски, скомканно попрощалась и вылетела из лавки прочь. Даже не слушая крика торговца вслед, «Я придержу пальто! До завтрашнего вечера специально для вас, госпожа Плетнёва!»